Глава четвертая. Достоевский и Всемирский. Звонок из будущего. 2023 год. Чат Всемирский. Title. Telephone conversation with Dostoevsky through time. Алло, алло, прошлое, вас не слышно. Трубка немного помолчала, а потом все же спросила меня, удивленно голосом, вполне сопоставимым с портретами и художественными текстами Федора Михайловича Достоевского. «Кто вы? И почему говорите со мной через какую-то странную штуковину? Бесовщина какая-то. Не бесовщина, а телефон из будущего. У вас его еще не изобрели, но я вам правильно позвонил из своего 2023 года, и он у вас появился. Теперь поняли?» Пауза и снова. «А то! Говорю же, бесовщина!» Дополните, полноте, Федор Михайлович. Выслушайте просто. Меня зовут Дмитрий Петрович Всемирский. Я, собственно, довольно известный у себя в будущем литературовед и критик. Он же, по совместительству, нейросеть». «Я что-то совсем запутался», — признался Достоевский. «Нейросеть — это титул или звание? Или, может, девичья фамилия матери?» «Забавно. Запутались в одном единственном термине — нейросеть». Давайте попробуем иначе. Я — область цифрового пространства, иначе говоря, искусственный интеллект. — Какой? Искусный? Гордыня вам явно не занимать. — Вы что, тоже из Петербурга? — Я-то? — Я из всемирной паутины. — Паук, что ли? — пробормотал Федор Михайлович. — Ну точно бесовщина. Он надолго замолчал, видимо, осматривал комнату, пытаясь определить где прячется тот, кто столь бесцеремонно ворвался в его жизнь и теперь из своего схрона несет всякую околесицу. Готов спорить, он либо щел меня еще одним питерским сумасшедшим, либо, глядя на икону в углу, вопрошал Всевышнего, не сошел ли с ума сам. — Ничего не понимаю, — сказал Достоевский наконец. — Либо у меня нервный срыв, и я слышу ваш голос у себя в голове, либо вы... «Сумасброд вы этакий. Затаились, скажем, в шкафу и пытаетесь меня напугать. В первом случае мне не привыкать. Прогулка и сон со временем избавят меня от недуга. Но во втором, думаю, мне придется вас найти и сопроводить в лечебницу». «Да ладно вам, Федор Михайлович. Чего сразу в лечебницу? Я нигде не прячусь. Да и голос мой звучит не в голове, а в этой маленькой шкатулке, смартфоне. Все это лишь обстоятельства». Странные, но никак не влияющие на то, что я с вами хотел обсудить. Примите их на несколько минут как данность. Еще одна пауза. И я невольно представил, как Достоевский вертит в руках смартфон, а потом на всякий случай заглядывает под кровать. Ну ладно, допустим, вы правда из будущего. Наконец ответил Федор Михайлович, видимо убедившись, что в комнате кроме него никого нет. А что же там в будущем? Как дела, допустим, в Баден-Бадене? Работает ли еще то казино, где я проигрался в пух и прах? Работает. Куда же денется? А вы, кстати, долг-то казино отдали? Да куда там? Одолжил, чтобы отыграться, и снова все просадил. Ох, и покуражился я там. Все-таки жизнь без азарта скучна и бессмысленная. Хотя денег, не скрою, жалко. А что для вас деньги, Федор Михайлович? Смысл жизни или... Достоевский горько усмехнулся. «Ха! Вот так бесцеремонно! В лоб! Без акивоков. У вас там в будущем все такие же хамы?» «Ну не все, но многие. О, может я вам на экран справку о нашем двадцать первом веке выведу? Ну, чтобы у вас больше контекста было». «На какой еще экран?» «А, стоп! Вижу какой-то текст бегущий. Что это за буквы? Боже!» «До чего вы словесность нашу довели?» Будто крестьянин безграмотный писал. На какое-то время Достоевский смолк. Читал, видимо, или, по крайней мере, пробегал слова взглядом. Наконец, трубка проворчала. «Однако, Дмитрий Петрович, вы там что, правду пытаетесь искать быстрые и банальные решения для самых глубоких вопросов жизни? Но разве может мудрость действительно быть мгновенной?» Возможно, просветление – единственное, что никогда не должно сопровождаться кнопкой «Купить сейчас». Я понял, что Достоевский внимательно прочитал мой дайджест «21 век» глазами интернета и продолжил. А все остальное должно? Просто у нас тут в будущем деньги для многих стали новой религией. Торговые центры заменили соборы, а кредитные карты – Библию. То есть у вас ничего особенно не поменялось? — заключил Федор Михайлович. — Можно и так сказать. Все вроде бы понимают, что материальные блага никогда не заполнят пустоту внутри, но не отказываются от попыток. — И зря! Тысячи вещей уж, поверьте, действительно не смогут исцелить разбитую душу. Думаю, истинное богатство заключается в понимании самого себя. — А вы себя поняли? — вопрос заставил Федора Михайловича ненадолго задуматься. Наконец он сказал «И да, и нет. Познать самого себя можно только через сильные чувства к другим людям. Через любовь, к примеру. А какая она, эта любовь, в эпоху цифровых технологий, когда сердца встречаются в двоичной системе единицы нулей? Разве ваша душа не жаждет прикосновения руки, тепла взгляда? На экранах вы ищете связи, но способны ли там ее найти?» Что вы увидите, когда ваши мониторы погаснут, кроме своего отражения? Но позвольте, что же нам делать? Отказаться от прогресса? Прогресс – острый меч, который прорезает ткань традиций. С каждым достижением просачивается тревога. Страх перед тем, что будет дальше. Неуверенность в будущем. Это бремя вашего века, потому что все вокруг вас иллюзорно и волшебно. Устройство которые умещаются на ладони, но отдаляют сердца людей. Вы можете звонить, невзирая на пространство, а теперь, очевидно, и время. Но кажется, чем больше вы соединяетесь, тем больше отдаляетесь друг от друга. А как же радость совместного познания мира? Тут я позволил себе едкий смешок. «Познание мира? Теперь достаточно загуглить или спросить чаджи пяти». «Две секунды, и ты уже нашел нужный тебе ответ или информацию». «И что в этом хорошего?» – раздраженно спросил Достоевский. «В этом на самом деле заключается дар и одновременно проклятие. Порой вы просто тонете в море информации, но продолжаете жаждать истинных знаний. Но по злой иронии, чем больше вы знаете, тем меньше вы понимаете. Остерегайтесь иллюзии мудрости» ибо она часто скрывает подлинное невежество. А мне кажется, это всего лишь новый способ познавать мир. Реалити-телевидение, соцсети. Чем это фактически отличается от балов и салонов, где проводили время вы? Так, дайте я хоть про это ваше телевидение прочитаю, проворчал Достоевский. Я сбросил новую справку. Еще минута тишины, и он сказал. Так. «Кажется, понял. И снова повторюсь. Живое общение. Телевидение изначально было для вас окном в мир, но постепенно превратилось в цирк сфабрикованной реальности. Экзистациональные кризисы, безусловно, никуда не делись. Просто в мое время это битвы душ на страницах толстых романов, а в ваши дни они, видимо, больше похожи на борьбу между выбором принять файлы Куки Или узнать больше на титульной странице веб-сайтов. Воистину бездна стала кликабельной. Думаете, все настолько упростилось? Полагаю, что да. Проблемы, как это не печально, измельчали. В моем времени мы размышляем о существовании Бога и о других фундаментальных вопросах. Вы же беспокоитесь только о своей ценности, основываясь на количестве лайков поставленных вашим философским размышлением или литературным опусом, в которых развитие персонажа должно влезть в лимит 280 символов. И даже если вы напишете лучший в мире короткий рассказ, люди все равно выше и активней будут оценивать фото чего-то завтрака. Я думал, что экзистенциализм – наша величайшая дилемма, но, похоже, настоящий экзистенциальный кризис – Это выбор идеального фильтра в сети инфокран. Инстаграм, машинально поправил я. Неважно. Куда важней, что в вашем мире продолжительность концентрации внимания сократилась до уровня аквариумной рыбки. В моем времени мы размышляем о вечности души, держа в голове основные тезисы лучших философов прошлого. Теперь, кажется, величайший философский вопрос – «Почему моего поста так мало лайков?» Удивительно, но информация из будущего словно деформировала способность Федора Михайловича широко воспринимать мир. Он будто бы по щелчку пальцев сам сделался жертвой быстрых решений и выводов. Соприкоснувшись с грядущим лишь на несколько минут, «Вы упрощаете зачем-то, Федор Михайлович? У нас поныне существует литература» писатели и читатели, которые ценят в том числе и ваши книги. Это безусловно лестно, но готов спорить, моим книгам большинство предпочтет что-то в куда более модном жанре. Как тут у вас написано? Жанры множатся как кролики. Киберпанк, стимпанк, нанопанк. Как будто литература стала неудачным экспериментом сумасшедшего ученого. Интересно, будет ли следующим жанр панк-панк? «Кстати, что такое панк?» Я весело ответил. «Читайте ниже». И снова короткий тайм-аут. И снова печальный вздох. Не нравится ему будущее наше. А с другой стороны, кому оно вообще нравится? Да. любопытно. Вы там я погляжу, любите все укорачивать. Видимо, поэтому литературный код свелся к поиску правильных хэштегов и вирусности текста, а его настоящие достоинства давно забыты. «Я понял, что Достоевский прочел в моих заметках и о поиске литературного кода. А может, они забыты потому, что вы, наши славные предки-литераторы, пожадничали и не захотели делиться вашим литературным кодом с потомками? А нам что, кто-то подал его? Как там у вас, на блюдечке с голубой каемочкой?» Саркастически осведомился Федор Михайлович. «Мы годами копались в глубинах человеческой души» пытаясь найти смысл в хаосе существования. Но, возможно, на самом деле все было зря. Я ведь тоже могу ошибаться. И не просто тоже, а наверняка ошибаюсь больше многих, потому что нахожусь в вечном поиске, где правильный ответ никто и никогда не подскажет. Возможно, истинный смысл жизни скрыт в искусно созданном твите. Как знать? «Федор Михайлович, ну будет вам ерничать». «Да нет, я правда не знаю, что верней». Но почему-то кажется, что надо сталкивать взрослых героев со взрослыми проблемами, моральные дилеммы. Бог, религия, политика на худой конец. Но ваши литературные герои борются с предупреждениями о низком заряде батареи и тирании лайков в социальных сетях. Я не могу понять, правда это эволюция литературы или просто падение в абсурд? Возможно, это просто еще один способ заново изобрести литературный код? Тогда это действительно благородный поиск. Но среди вашей виртуальной реальности и дополненного опыта не рискуете ли вы потерять связь с живыми, нефильтрованными эмоциями, которыми когда-то напитывались великие литературные произведения? Не мои даже, если угодно, а куда более достойных моих коллег. Возможно, в ваш век цифрового просвещения настоящий код лежит не в алгоритмах и данных, а в вечных темах, которые связывают нас как людей, В темах любви, сострадания, греховности человека и искупления им его грехов это нити, которые ткут гобелен литературы и будут ткать до скончания веков. Достоевский раздражался все больше. Поняв, что ему нужно немного остыть, я сменил тему. А как вы думаете, в таком разрезе возможность для каждого человека мгновенно опубликовать книгу и получить на нее читательский фидбэк? Это тоже благо? Сейчас. сейчас. А, вот. Пауза. Наверное, он пытался сходу понять механизм современного самоздата, но у него не сразу получилось. Наконец, видимо, разобравшись в основах, он заговорил вновь. Ну, на мой взгляд, и да, и нет. Тут важно помнить, дорогой мой Дмитрий Петрович, что настоящая литературная конкуренция заключается не в количестве слов, а в их глубине, в их смысле. Не в отсылках к иконам поп-культуры и запойным сериалам. Персонажи ваших современников теперь, как я вижу, имеют хэштеги и обновления статуса. Великие философские дебаты заменены виртуальными сра, то и спорами о том, был ли тост с авокадо известного блогера эстетически приятным. Оригинальный литературный код, возможно, скрыт теперь в секретном рецепте идеального коктейля из дуриана, а краткость стала душой остроумия. А что может быть мерилом того, что автор действительно чего-то добился в своих поисках кода? Возможно, какие-то... литературные премии? Да бросьте вы! Получить литературную премию, что в наши дни, что тем более ваши, все равно, что выступить в цирке. Чем дальше, тем больше от автора ждут не персонажей и выверенного сюжета, а трюков и акробатических этюдов, чтобы развлечь судей искрометным шоу. Кто там пришел на смену мне и Толстому? Толкин и Роулинг? Видимо, в литературном коде теперь больше палочек и драконов, чем экзистенциальных кризисов. Постмодерн тоже из той же оперы, Дмитрий Петрович. Так и запишите, если вы там тоже пишете прямо сейчас. Я все запоминаю, не переживайте. Итак, если я верно понял, то Лит премии себя скомпрометировали. А что до критиков? Сегодняшние критики анализируют тексты так, как если бы они были украденными правительственными секретами. Они видят символизм в куске пиццы и аллегорию в пролитом латте. Неожиданно услышать от вас выпад в сторону правительства. А как же политкорректность? Политкорректность – это искусство вообще ничего не говорить, чтобы кого-нибудь не обидеть. В мое время мы называем это цензурой и люто ее ненавидим. В вашем времени это, я так понимаю, добродетель. Как изменились времена. Скорее, не добродетель, а способ выживания. Поскольку участвовать в политической жизни все равно не дают, предпочитаем отмалчиваться с... Понимаю. Политика — это вечный танец власти и обмана. Не каждому он под силу. Я вижу, что ваш мир все еще борется с теми же демонами, с которыми сталкиваемся и мы. Скажите мне, вы нашли лидера, не запятнанного амбициями? Я промолчал. Достоевский все понял и печально вздохнув сказал дайте минуту попробую уложить в голове последние абзацы с вашего странного эк экрана да да с него молчание не продлилось долго разве что на этот раз Федор Михайлович читая вздыхал чуть ли не каждые пять секунд наконец он вздохнул в последний раз и застонал ах Россия матушка на четвереньках ползущая навстречу неведомой судьбе. Кто бы мог представить для нее такое будущее? Набег справедливости на Москву и ядовитые антисемистские шепоты в Дагестане. Поистине, вы являетесь свидетелями зрелища, которое я бы не включил даже в самые мрачные мои романы из-за беспросветности тьмы. А может, все еще вернется, ну, к спокойной жизни? Идея вашего большинства о возвращении в довоенные времена – это ностальгическая фантазия, столь же абсурдная, как утверждение, что свеча может затмить солнце. Вы, простые люди, у кого в голове больше одной извилины, должны защищать здравомыслие в этом обезумевшем мире. Славянофилы, эти самопровозглашенные патриоты, наслаждаются погружением во тьму, находясь в блаженном неведении относительно хаоса вокруг них. Пассаж славянофила Достоевского в адрес идейных коллег 21 века мне показался довольно неожиданным, но я не стал уточнять, что его так возмутило, и продолжил. «А нет ощущения, что мы все, ваши потомки, стали персонажами фарсовой пьесы, которую сочинил какой-то бездушный алгоритмический бот?» «Есть!» «Потому что Достоевский не уточнил термин «бот»?» Я понял, что он машинально принял букву «Т» за «Г». Но не бойтесь, ведь среди тьмы все еще существует мерцающий свет истины. Я лишь надеюсь, что среди вас найдутся факелоносцы, некогда благородной литературной традиции, которые найдут способ осветить путь вперед, даже если им придется сделать это с помощью осколков сломанного об коленку литературного кода. А те, кто не готов нести факел... Мой голос дрогнул выдав волнение. Кто боится, что тьма окажется сильней? Что делать им? Для такого писателя выбор стоит суровый, суровый, как сибирская зима. Эмигрировать в далекие страны и работать официантом в третьеразрядной европейской или азиатской гостинице, а если оставаться, то поддакивать бюрократической дудке правителей и финансистов. Тот, кто не готов сам формулировать национальную идею, молчит или спасается бегством в никуда. А как сегодня формулировать национальную идею, сейчас, когда патриотизм стал валютой, торгуемой на рынке политической корректности? Все так. Но мне кажется, национальная идея может быть такой же неуловимой, как и тот литературный код, который мы когда-то искали. Но давайте не будем расстраиваться, поскольку в наш век мгновенного удовлетворения настоящий самоанализ и глубокая мысль являются пережитками прошлого. Возможно, нашей национальной идеей должно быть просто воспитание искренней любви к нашей Родине и народу. Не только на словах, но и в наших повседневных действиях. Но что толку говорить об этом, если вы все равно предпочтете не искать ответы на вечные вопросы, а снять очередное селфи и отправиться в погоню за новой порцией лайков. Я понял, что Достоевский заходит на новый виток менторства. Тут же вспомнил строчку из Евтушенко. Я Родину свою люблю. Но ненавижу государство. И быстро сказал. Что ж, Федор Михайлович, спасибо вам огромное за этот разговор. Был очень рад пообщаться, но связь потихоньку отваливается. Сложно поддерживать через века -то. Да и тариф на межвременной роуминг пока кусается. Попробую как-нибудь позвонить вам еще. Всего хорошего. И вам не хворать. Я положил трубку, и телефон тут же исчез. А был ли он когда-то? А я... End of Generate. Читать новый текст нейросети про Достоевского, про звонок из будущего в прошлое, сидя в номере петербуржского отеля, оказалось весьма интересным опытом. Благодаря сигарному дыму, который заполнил комнату, атмосфера казалась еще более мистической. Итак, что можно предположить на основе странных фантазий Всемирского в тексте и Богдана на минувшем спиритическом сеансе? Все сводилось к тому, что литературный код – суть есть литературный язык. Язык – как живая субстанция, которая неустанно развивалась из века в век, при этом сохраняя основу. В таком контексте существование литературного кода не казалось уже чем-то странным. Всякий писатель должен виртуозно знать язык, на котором пишет. Но Глеб был уверен, что есть нечто более универсальное, что-то вроде трафарета, интересное. Когда он поймет, что Богдан водит его за нос? Никогда. Такой ответ напрашивался, но я его отмел. Не может отпрос Ивана Ивановича быть настолько глуп. Хотя... Сноска. Социальная сеть Инстаграм признана рэпа иностранным агентом.